«Да, я знаю это», — сказал посетитель, чуть ли не скучающе. «Поэтому я тоже потороплюсь». Люси положила руку в область желудка. «Пауль, я знаю, я тоже чувствую. Проклятье, нам нужно бежать, если мы не хотим довольно свысока свалиться в реку». Он схватил ее руку и потащил вперед, тщательно стараясь не поворачивать свое лицо к карете. «Вы, собственно, вроде как умерли на вашей родине, впоследствии неприятной инфлюенции». Слышали они голос посетителя, пока пробирались мимо кареты. Но так как мои посещения у вас привели в итоге к тому, что вы сегодня здесь, в Лондоне, и наслаждаетесь прекрасным здоровьем, то что-то чувствительно вышло из равновесия. А так как я, увы, корректный, то чувствую себя обязанным немножечко подсобить смерти. Пауль был больше занят чувством своем желудке и расчетами, сколько метров его еще осталось до берега. Но, тем не менее, значение слов просочилось в его сознании, и он остановился. Люси схватила его за бок. «Беги!» — зашипела она, одновременно сама начиная бежать. «У нас осталось только пара секунд!» На ватных ногах он тоже начал двигаться, и пока бежал, а близкий берег начал расплываться у него перед глазами, он услышал изнутри кареты ужасающий, хоть и приглушенный крик, за которым сквозь хрип послышалось «Дьявол!» и воцарилась мертвая тишина. Из аналов хранителей 18 декабря 1992 года. Люси и Пауль были сегодня в 15 часов посланы для элапсирования в 1948 год. Когда они вернулись в 19 часов, они приземлились на розовую клумбу перед окном Зала Драконов, совершенно промокших в костюмах XVII века. а так как они были очень возбуждены и говорили непонятные вещи, то против и воли я известил об этом лорда Монтроза и Фалька де Виллера. История же объяснилась совсем просто. Лорд Монтроз все еще очень точно вспоминал о костюмеровом празднике, который праздновали в 1948 году в саду, и в ходе которого некоторые гости, в том числе Люси и Пауль, после употребления слишком большого количества алкоголя оказались в пруду с золотыми рыбками. Лорд Лукас – Принял ответственность за этот случай и пообещал вместо уничтоженных экземпляров роз Фердинанд Пикар и миссис Чонлейк посадить новые. Люси и Пауль были строго предупреждены в будущем, неважно в каком времени, держаться подальше от алкоголя. Отчет Джон Монтегю, адепт второй степени.